Что тут говорить. Евгений Григорьевич был весьма впечатлительным парнем, а глубоко в душе, внутри себя случалось бывал нервным, и очень ранимым. Он ведь одно время даже гипнотизера на дом выписывал. Но и гипнотизер, в свою очередь признавался: "Женнина ямка на подбородке выдает в нем очень волевую, трудно поддающуюся гипнозу натуру". Бывало поработает с ним этот экстрасенс. Затем выходит тихо из спальни, аккуратно прикрывает за собой дверь и шепотом, чтобы не разбудить усыпленного пациента, дает Элле рекомендации, как вести себя с супругом в его отсутствии до завтра. Но только Элла выпроводит гипнотизера за порог, открывается дверь из спальни и выходит Женя со словами: "Я не могу. Такая Пантяра Какой там гипноз? Лежишь уже так, чтобы не обижать человека, вроде уснул. 20 минут какую-то ерунду рассказывает, спрашивает: "Не проплывают ли перед глазами мошки?" Ну и что? Уже мы интересуемся. Мошки проплывали? Да, отвечает загипнотизированный. Две мошки минут пятнадцать назад проплыли с веслами из спальни на кухню и с тех пор не возвращались. Кстати, уже не была одна любимая поговорка. Он ее, наверное, всю сознательную жизнь произносил: чем так жить, так лучше не дай бог умереть. Но ну, а другую присказку развён не всю сознательную жизнь говаривал: лучше большой живот, чем маленький горб. А я на всю жизнь запомнил такую его хохму. Транскрипцию классического: чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас. поэзия А вот и про театр Коламбур есть театр Сколифосовского и Немировича-Гурченко Это ж надо до такого додуматься Что там фразы Женя целые анекдоты сочинял сам Когда это было А вспомнил 26 съезд КПСС доклад Брежнева по всем программам радио и телевидения Звонит Женя Слушаешь доклад Отвечаю бодро по служебному комсомольскому телефону. Конечно. Он так серьезно, подпольно заговорочическим тоном спрашивает: "А ты уже знаешь, что начнется прямо после съезда?" В смысле? Тоже приглушив невольно голос, спрашиваю я: "Ну, что нас всех ждет после этого съезда КПСС?" "Знаешь? Я даже растерялся." и совсем тихо говорю ему: "Нет. А ты знаешь, что?" И тут Женя резонансным своим естественным голосом разряжает атмосферу. Большой праздничный концерт для делегатов. Что же еще может быть? Знаете, а я тоже могу рассказать случай из нашей с Женей поездки в Италию. Мы от общества Родина встречались с бывшими нашими соотечественниками живущими там и женчик был в поездке основным заводилой советской делегации ее душой вернее окружили его однажды русские итальянцы задают серьезные, умные всякие вопросы о творчестве планах женя их слушал кивал головой что-то поначалу отвечал а потом вдруг с улыбкой говорит ну короче это все понятно и так Я вам про все спою на концерте. Понравится хорошо, не понравится, и рассказы никакие не помогут. Давайте я вам лучше сейчас наш свежий советский анекдот расскажу. А время-то, извиняюсь, не нонюшнее, а застойное. В нашей делегации, ведь кгбшников и шестерок напихано больше половины, да их, кстати, и внешне сразу определить можно было. Многие из них и не скрывались, открыто действовали. Гляжу, лица у них стали сосредоточенными, и по мере слушания анекдота все более вытягиваются в ожидании концовки. А Женя, как лицедей, войдя в образы персонажей, рассказывает: "Решили Соединённые Штаты, Англия и Германия покончить с Советским Союзом раз и навсегда. И вот собрались на совещание их президенты, премьер-министры, маршалы. Гадают, спорят, когда лучше начать войну? Через месяц, через год или через 10 лет? Решили поступить по-джентльменски. Позвонить Брежневу и спросить напрямую у него, когда коммунизм будет готов сразиться насмерть с империализмом, когда им официально перед всем миром объявлять войну? Брежнев спокойно их выслушал и тут же говорит: "Вот хорошо. Как раз, кстати, начинайте прямо сейчас, не откладывая". Те даже растерялись от такого поворота и спрашивают: "А почему мол именно сейчас, а не когда-нибудь после?" Брежнев им отвечает: М -м, Понимаете, дел у нас в стране просто не в проворот. Громадные стройки, бам, а то маш лепше 600 нефтегазопроводов сибирские ГЭС потому нам сейчас для строительных работ пленные позарез нужны и в этот момент дружный хохот со всех сторон как грянет ха-ха-ха-ха лиса к гбшников тоже засияли довольные напряжение со всех как рукой сняло а после концерта итальянки от женчика совсем без ума были проходу ему не давали И вот что еще для меня было интересно. Нас ведь там везде кормили и поили. Мы, естественно, все были почти постоянно под шофе. Однажды перед вечерним концертом Женю так упоили за целый день банкетов и фуршетов, что я думала, он вообще не сможет на сцену выйти. И была просто поражена, когда он в гримёрной переоделся, в концертном костюме подошел к сцене. стал удивительно собран и серьезен, сделал несколько своих профессиональных дыхательных упражнений, затем распевок, выглянул в зал и совершенно трезво сказал: "Я сегодня говорить со сцены ничего не буду. Просто спою им 3-4 песни. Ну, как пойдет». И откланяюсь. А вы скажите про меня уже сами все, что необходимо". И действительно, Женя, как огурчик, отработал свой выход. дважды спел на бис, причем сам себе аккомпанировал на рояле, откланялся, но едва вышел за кулисы, буквально рухнул в кресло и тут же заснул. Собраться он умел в нужный момент. Просто потрясающе. Я не раз удивлялась его силе воли на сцене, будучи сама за кулисами. А когда летели в самолете обратно, женчик, не обращая внимания на чуткие уши чекистов, делился своими впечатлениями об Италии. Видно, прав был Павка Корчагин. Жизнь нужно прожить там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. КГБшник спереди оборачивается и тоже восхищенно вдруг произносит: Да и женщины у них хоть и русские, а уже совсем другие какие-то, заводные, азартные, Женя ему говорит. Женщины везде всякие бывают. А вообще, как учит русская мудрость, не бывает плохих женщин, бывает мало водки. И опять все вокруг ха-ха-ха-ха. Короче, еще одной жениной присказки: не можешь петь не пей. К жене она, правда, никак не вязалась, потому что пел он бесподобно и действительно, как предыдущая рассказчица вещала, работал на все сто в любых порой самых некомфортных условиях и состояниях души и тела. Никогда не забуду концерт в Цедри, Кажется, в 77 или 78 году я тоже там выступал. Ходил за кулисами, робко глядел на корифеев, поэтов, композиторов, певцов, дикторов телевидения. Отмечали какой-то или чей-то юбилей. За сценой стоял стол со всем необходимым В гостиной тоже застолье начавшееся задолго до концерта. Все уже ходят хорошенькие, румяные, размякшие. А еще ведь предстояло многим работать в концерте. Захожу я в туалет, там Арно Бабаджанян и Женя. Женька серьезно причесывается около умывальника, а потом вдруг с кривой улыбкой говорит: «Черт, сейчас мой выход". А я, кажется, смешал Что-то с чем-то в животе. еще плохо на сцене станет. Лучше вырву заранее. И тут же два пальца в рот. Едва успел сделать, что надо, вбегает администратор: "Жень, скорее на сцену, толкунова уже отработала". Женька бегом на передовую. Маргунова, света его уже со сцены выглядывает, не знает, что дальше объявлять, время тянет. Увидала Мартынова, аж засияла вся. Ладно. Жёка отработал три песни на ура, зал еще требует, он им еще поет, а у него ведь все песни голосовые, с верхушками на дыхании. Как Женя говорил, связки выпрёнешь, если голоса нет. Я на него из-за кулис гляжу и по его виду сам чувствую, как должно быть плохо ему сейчас из-за мутящего живота. Он заканчивая четвертую песню, решительно поднимается из-за рояля. И быстро говорит в микрофон, пытаясь улыбаться: "Я бы вам еще спел, но мне очень нужно на минутку забежать, извиняюсь, в туалет. Винокур, вон, меня уже готов сменить. А если вы желаете, то через пять минут я могу вернуться и продолжить". Зал взорвался овациями и смехом. Володь к Швинокур в противовес убежавшему Мартынову медленно выйдя на сцену, ловко все переплавил в шутку. А Женя, представьте себе, побывав снова у туалетной раковины, через пять минут с облегчением, беззаботно шутя и смеясь, вернулся за кулисы, готовый продолжить свое триумфальное выступление, как и обещал. Глядя на него, готовившийся к выходу Бабаджанян, удивленно признался: "Я бы после таких процедур наверняка свалился с ног, а ты, Женя, еще поешь и смеешься. Ты просто гигант". Видно у нас из-за собственного состояния И воспоминания в соответствующее русло потянулись. Правда, что тут скажешь? Признание со стороны такого метра, как Бабаджанян, это замечательно, хоть и выразилось сие признание в довольно оригинальной форме. Однако замечу, что к Евгению Мартынову тоже обращались за поддержкой и даже ехали из других городов, чтобы продемонстрировать свои композиторские откровения. Я однажды был свидетелем того, Как приехал вдруг молодой композитор из Тулы, к Жене на Большую Спасскую и попросил, так сказать, мастера советской эстрады прослушать его сочинение, высказать свое мнение, дать советы на будущее. Женя, помнится, несколько смутился от неожиданного визита и просьбы тульского музыканта, но не отказывать же человеку. Пришлось сесть к роялю, И глядя в рукопись добросовестно выслушать не очень оригинальное сочинение, и главное, никак не смыкающееся с песнями самого Евгения Мартынова. Тульский маэстро серьезно пытался воспроизвести на фортепиано свои глубокие философские замыслы, бил по клавиатуре кулаками и ладонями, извлекая различные кластеры, глиссандировал по струнам ногтями, злоупотреблял секундами и септимами, по нескольку минут не отпускал правой педали иными словами драматизировал образный строй своих сочинений как мог. Женя, сморщившись, не перебивая автора, выслушал его философские излияния и мягко даже задушевно спрашивает: "А чего-нибудь человеческого или просто лирического у вас нет, хотя бы чисто вокального?" Автор подумал, И заиграл что-то, предупредив, что наигрываемое это только лишь черновой замысел. Выслушав так называемый замысел, мастер эстрады говорит, поглядывая на скрыто улыбающихся домашних: "Ну что сказать? Мне понравилось. Только я думаю, вам следовало бы обратиться не ко мне все таки а к Шнитке или Денисову. Им ваша музыка должна прийтись ближе к сердцу. Я так думаю". Вот могу дать вам их координаты из композиторского справочника. Услышав это, Туляк воспрял и телом и духом, записывая телефоны названных композиторов и разных редакторско-музыкальных организаций и инстанций. А Женя, видя такую удовлетворенность, в свою очередь тоже рад был возможности культурно сплавить авангардиста в другие руки. После ухода молодого автора мастер признался: Ничего не понял, что он там насочинял, и главное, зачем он все это мне решил продемонстрировать. Хотя мне кажется, голову парню надо бы чуть-чуть подремонтировать. Кстати, о ремонте. Не все знают, что Женя имел одну специфическую страсть ремонтировать все, что поломалось, притом не имея, как правило, никакого профессионально компетентного отношения к вышедшему из строя предмету. или аппарату. Эта Женина особенность, скорее всего, была проявлением того нерастраченного детского начала, которое лежало в основе всех его шуток и выходок. Стоило поломаться телевизору, магнитофону или автомобилю, Женя тут же бросал все свои дела, доставал инструменты, откручивал то, что откручивалось, влезал внутрь механизма, долго там ковырялся, А затем устало вздохнув, констатировал: "Да, тут дела серьезные». И дальше, словно самому себе, улыбаясь, добавлял: "Я-то думал, сейчас быстренько все исправлю. Молотка, отвертки и плоскогубцев не будет для ремонта достаточно". Домочаться же на протяжении ремонтных работ, неустанно просившей: "Не лезь туда, где ничего не смыслишь", теперь имели возможность слегка поддеть мастера. Ах, как жаль. А мы надеялись, что ты там сейчас молоточком пару раз стукнешь, и все будет в порядке. Мастер все таки как-никак. Хорошо в таких делах разбираться должен. Вот мы здесь, выпиваем, шутим, хорошо закусываем. Женя на памятник стопку с бутербродом поставили. А знаете что, я вдруг захотел сказать то, что мне Женьку было всегда жаль. Жаль, потому что он всегда жил впроголодь. Даже когда приходилось нам с ним гулять на шикарных застольях, и все от души закусывали, Жека только салатики да грибочки на столе высматривал. Но организм его, знаете, действительно быстро срабатывал, если вдруг наш герой, забыв про все, наедался всласть. Уже на следующий день Женя вставал на весы и с огорчением обнаруживал, что на килограмм поправился. Он тут же начинал изнурять себя физическими упражнениями и голодом. Правильно я говорю. Вот родные люди могут подтвердить. Всё верно. Стоило ему на кило поправиться, он тут же на пол отжиматься, качать пресс, приседать, прыгать, хлопать себя по щекам, периодически взвешиваться и разглядывать лицо и живот в зеркало. Как-то раз гуляла у нас дома какая-то женина компания. Все выпившие и сытые, а хозяин только соком да овощами и фруктами пробавлялся, с завистью глядя на окружающих. Наконец, когда было почти все уже съедено и гости разошлись по домам, часа в два ночи, Женя не выдержал и говорит супруге: "Пельмени у нас еще есть?" "Есть в морозилке", отвечает Элла. И махнув рукой на послезавтрашнюю съемку, вегетарианец отчаянно командует: "А, вари пельмени всю пачку и сметану давай". Но наступил следующий день. Женя просыпается, заходит в ванную, глядит на себя в зеркало и с криком выскакивает оттуда: "Элла, я же тебя просил не давать мне жирной еды. Что же это такое, а, Элла?" У меня ведь завтра очень важная съемка. Ты посмотри, на что морда стала похожа от твоих пельменей. Конец света. Это же просто вредительство какое-то. Ну нет жизни никакой и все!» Точно, точно. Узнаю уж Женькины словечки и интонации, особенно его вредительство. Он мне этим вредительством однажды все уши прожёг, когда мы в Канаду на чемпионат мира по хоккею летели поддерживать своими песнями наших. А за вредительство мы с ним тогда то сочли действия наших жен при сборе чемодана в день отлета. Вышло так, что моя любимая супруга вдруг обнаружила в собираемом мной чемодане глубоко спрятанную пачку презервативов. Прошу прощения у женщин, но правда. Они ведь есть правда, и никуда от нее не денешься. Так вот, вытаскивает она эту пачку и с выпученными глазами на меня Я сразу давай отбрыкиваться какими-то несвязными оправданиями и как-то само собой вдруг перебрасываю всю ответственность за шарики на Женьку. Мол, это он меня попросил взять их для него, потому что Элка все его карманы и чемоданы проверяет и дескать, от ее рук и глаз ему никуда не скрыться. Моя орёт: "Женя, говоришь? Хорошо, сейчас позвоню Эль". Я ей так и сяк. Не звони Элле. Малонить с Женей ещё на были, якобы в ссоре, и только вчера помирились, а тут ты со своими презервативами. С моими? Завелась еще пуще моя за Я сейчас выясню все у Эллы, каким-то образом их презервативы оказались в твоём чемодане. Короче, звонит она все таки Элле, а там вы не поверите, словно в анекдоте. Такая же ситуация, как у нас. Элка выясняет у мужа, для каких целей тот пытался перевести через границу пачку резиновых, замаскированных под лекарства. Ашенька ей парит мозги, что он старался вовсе не для себя, а для меня, и что это я его попросил о таком одолжении, потому как пребываю в ссоре с женой. изнывая без женщины, что у меня сейчас лажа с деньгами и не хватает даже на презервативы. В общем, его белиберда наложилась на мою лапшу. Всё это в головах наших жен перемешалось так, что и они друг с другом разругались, а нас вообще матерными словами послали не просто в Канаду, а гораздо дальше. Как говорится, И смех, и грех. Но для нас Женей все это было вроде как бы вредительством. Ведь в те годы не так-то просто было нам совкам осмелиться за кордоном себе контрацептивы приобрести. Зоркие глаза и уши так называемых «шестерок» блюли нашу нравственность постоянно, да и валюту свою мы на другие цели берегли, нежели презервативы. Еще раз, пардон, мадамс, если рассказал чего непристойного для слуха. Что ж, в свете нынешнего полового воспитания и демократической рекламной пропаганды вы с женой нужно признать, опередили свое время. Опередили. Это история для комедийного фильма. Мне понравилось. Может быть, для фильма, но не для своей семьи. Как же вы потом реабилитировались? А разве тут есть варианты? Все доллары потратили на подарки женам. Их сердца и размякли. Что женщины нам мужикам не простят, если мы их действительно любим, несмотря ни на что? Черт их побери. Но по большому счету, Женя все таки супруге был верен. Я отвечаю за свои слова. И ту несчастную пачку он, по-моему, возил с собой полжизни просто на всякой пожарный. Вряд ли ему пришлось когда-либо в супружеские годы ею воспользоваться на втором, так сказать, фронте. Помню, когда они сэллы после свадебного банкета в ресторане Прага приехали ночью домой и еле-еле разгрузили две машины такси от цветов, наполнив розами все имевшиеся в доме вазы. Гвоздиками все банки, а прочими цветами всю ванну, молодой супруг с упоением произнес, Это мой самый счастливый день в жизни. Теперь, лап, цветы у нас будут всегда. Женя был между прочим неравнодушен к цветам так же, как к своей супруге и вообще к красивым девушкам. Это не для кого здесь не секрет, я думаю. Ведь все это ясно прослушивается в его песнях и даже просто в их названиях, не говоря уж о жененной своеобразной манере исполнения, сразу покорявшей и покоряющей женщиной словно красивый букет благоуханных цветов. Извиняюсь за некоторую напыщенность слога. Ну ладно. Хватит нам глаголить сухую. Прерываю я воспоминания о друзей открывая очередную бутылку Кинзмараули. Что-то к вечеру похолодало. Эх, был бы сейчас с нами Женя, то наверняка к столу свой стих подбросил. Знаете, народное: что-то стало холодать, не пора ли нам поддать, а уже не было на этой же основе совсем другое, что-то стало вечереть, не пора ли нам запеть? Так зачем тянуть резину? Поскорее к пианино. «Все правильно. Знаете. Да, нормально. Хотя в народном варианте по рублю и к магазину, согласитесь, тоже было неплохо, хоть и устарело. Компания наша опять оживилась, несмотря на приближающийся вечер и прохладный ветерок. На всем протяжении этого кому-то, возможно, показавшегося странным, застолья, или как я уже пытался уточнить, устолья Наш коллектив претерпевал непрерывные изменения в составе и численности. Люди подъезжали и отъезжали, здоровались, и обнимались, целовались и прощались или удалялись без афиширования своего ухода, как кому было естественней и проще. У всех дела, работа, концерты, съемки, семьи, однако дух компании оставался почти неизменным, ибо соединяло всех имя Евгения Мартынова. верность его памяти и почтение к его творчеству